Марк появился только под вечер, и где он пропадал, непонятно. Метель расходилась с каждой минутой, лес под горой гудел грозно, трубно, ветер терся о лиственничные стены, налегал на них и швырялся снегом. Когда сумерки совсем сгустились, где-то в отдалении застучал дизель. Ту-ту-ту-ту-ту! Зажегся свет, и Женька, очень хмельная от шампанского, захлопала в ладоши. Алла перемыла за всеми посуду и ушла в комнату с книгами читать «Швейка». Петечка, стоя у окна, все пытался понять про интернет, есть он или нет его. Для того, чтобы понять, он так и сяк поворачивал свой телефон, входил в приложения, выходил из них, включал режимы, выключал их и тихо бормотал проклятия. Спросить было некого. Кузьмич не появлялся, и Марк тоже куда-то пропал, а Зоя Петровна Петечкин вопрос проигнорировала. «Вы меня не слышите?» — очень громко спросил он. «Ее спину не глухая», — отозвалась Зоя Петровна и тоже куда-то ушла. Диман спал в комнате мальчиков, накрывшись с головой одеялом. Степан надел пуховик и унты и ушел на улицу. Правда, через две минуты вернулся. «Невозможно», — сказал он и вытер мокрое лицо. «Метет». «Интересно, а где их собака?» Игорь на кухне рассказывал Женьке и Марине про свои путешествия. Необыкновенные, потрясающие. А Женька все допытывалась, не охотник ли он. «Каждый мужчина по природе охотник», — отвечал Игорь. «Правда, Антоша?» «Конечно, Игорь Ильич. Мужчина — воин. Он просто обязан воевать и выслеживать добычу. Вот Мариночка знает, наверняка в институте проходила теорию Дарвина и естественный отбор». «Естественный отбор тут ни при чем, Игорь. Ну, какая разница? Наверняка есть теория, объясняющая мужскую природу. Таких теорий сколько угодно, но, но убивать животных гнусно!» — перебивала Женька, и Игорь тут же спрашивал, не хочет ли она еще шампанского. «Сейчас налижется, будет с ней ночью морока», — подумала Алла беззлобно. Девчонка ей почему-то нравилась, хоть и производила впечатление дурехи. Алле казалось, что никакая она не дуреха, а просто молодая и не слишком опытная. И ей, как всем девушкам, кажется, что мир вращается вокруг нее. Карусели, карусели. Интересно, здесь можно зажигать свечи просто так, для уюта? Или их зажигают только, когда нет света? Потом вдруг заглянул Марк. «Добрый вечер!» Алла вскочила, откинув меховой плед. Книжка со швейком свалилась на пол. «Что вы, отдыхайте, я просто так!» «Нет-нет, я уже отдохнула», — заспешила Алла. «Мне, наоборот, неудобно, что я везде ничего не делаю». «Пыталась Зое Петровне помогать, но помогать Зое Петровне — дело дохлое», — согласился Марк. Он был в джинсах, толстой кофте на пуговицах, под ней черная футболка, никаких флисов и брезентовых штанов. И, кажется, озабоченный. «Какое-то время придется отдыхать», — сказал он. «Выберите любые книги, какие захотите. У нас еще там есть». Марк махнул рукой куда-то в сторону. «Телевизоры в метель не работают, конечно. Мы привыкли. А городским без телевизора». «Хоть пропадай, никакой жизни нет». «А что здесь такое?» — спросила Алла, почти уверенная в ответе. «Вот это место, как называется?» «Кордон полста три», — проинформировал Марк. «Погоды, судя по всему, долго не будет, и потом еще придется ждать, когда перевалы откроют». «А ваш приятель?» «Какой приятель?» «Игорь Виноградов». «Как он улетит?» «Никак не улетит, пока метель не закончится. В такой ветер вертолету верная гибель». «Но у него, наверное, дела?» «Наверное, дела», — согласился Марк и добавил, помедлив. «Вы группе своей скажите, Алла, что придется ждать, тупо сидеть и ждать. А то они у вас нервные какие-то. Мне бы не хотелось собирать их по лесу, да и в такую метель это небезопасно». Тут Алле стало так неловко, что взмокли ладони. Она незаметно вытерла их о штаны. «Я постараюсь, Марк, я постараюсь им объяснить». Он кивнул и улыбнулся. Улыбка у него была дивная. «Ужин скоро. Зоя Петровна, когда у нас бывают люди, старается изо всех сил. Так что вы оцените. Мы оценим. Ей с нами сидеть тоже надоедает, вы поймите. Даже угостить некого». «Она ваш сотрудник?» Марк помолчал, разглядывая ее. «А вы правда лыжу сами собрали? Руками, на морозе?» «Мы с Сергеем Васильевичем, да, а что?» «А где этому научились? Я еще с институтских времен в лыжные походы хожу, Марк. У нас инструктор был Виталий Павлович Турчининов, Он и научил. На все времена». «Как же вас в такую компанию занесло, если вы опытный походник?» Алла посмотрела на него. Сказать правду она не могла и не хотела. Врать ему, она еще раз взглянула, нужно умеючи. И она на ходу сочинила какую-то ерунду, похожую на правду. «В последнюю минуту выяснилось, что моя группа не идет». У нас руководитель затемпературил, а я уже настроилась, собралась и решила, что все-таки пойду, в последний раз пойду. Мне уже 42, хватит, находилась, ну и нашла этих ребят в сети. Степан вроде несколько раз ходил, Сергей Васильевич тоже, у Женьки даже разряд какой-то юношеский по беговым лыжам. Да ладно, правда-правда, думаю, она столько раз ходила, бог не выдаст, свинья не съест, пронесет. И не пронесло. «Конечно!» «Конечно!» — согласился Марк. «Беговые лыжи и юношеский разряд — одно дело, а приполярный Урал — другое». «А вы здесь работаете?» — предприняла Алла еще одну попытку. Тут он развеселился, все напряжение как рукой сняло. «Работаю, Алла! Ох, как я здесь работаю! Вкалываю, можно сказать!» Из кухни донесся взрыв смеха и звон стекла. — Шампанское, — сказал Алла виновата, — вы нас извините, пожалуйста, завтра уже все придут в сознание. А сегодня? Что вы оправдываетесь? Все в порядке. Вам не холодно? Или еще дров подложить? Он присел на корточки перед голландской печкой и ловко сунул ей в пасть несколько поленьев. В здешнем климате никакие камины не согреют, только печи. К нам печники с Белого моря приезжали. Только там еще мужики остались, которые умеют печь и класть как надо, без дураков. Без дураков, — подумала Алла. Дураки в данном случае — это мы. А если прав Сергей Васильевич? И мы, дураки, сами того не ведая, влезли в какие-то тайны, раскрыли координаты секретного места и нас отсюда живыми не выпустят. Марк, Начала она, но никого уже не было рядом с голландской печью, похожей на белого слона. Непонятный человек исчез. Ужинали они без хозяев и гостей из списка «Форбс». Зато пилот Антон на свободе, в отсутствии начальства, вовсю приударял за Женькой. Она была очень веселой и румяной от шампанского. Однако из ухаживаний ничего не вышло. Она стала засыпать, прямо сидя на стуле, и Алла отвела ее в комнату девочек. «Вы на меня сердитесь, Аллочка!» — бормотала Женька, покуда та стягивала с нее штаны. «А я что-то устала очень. Я шампанского никогда в жизни не пила, особенно такого. Оно крепкое какое-то, шампанское под снегом». Алла накрыла ее лоскутным одеялом и погасила свет. Что значит «не пила шампанского». Ей не тринадцать лет, и вид у нее вполне боевой, или просто сию минуту она видит себя маленькой, неискушенной девчушкой, ни разу не пригубившей шампанского. Подумав, не лечь ли тоже, Алла решила, что все же имеет смысл спуститься, хоть посуду убрать. В кухне остались только свои. Пилот Антон куда-то делся, да ну и понятно. Какой смысл сидеть, если самый интересный объект уложили спать и до утра точно не выпустят? «И сколько нам тут еще торчать?» спросил Петечка и оглянулся на вошедшую Аллу. «Давайте этого просить, который на вертолете. Пусть он нас вывозит как-то». Вертолеты в такую метель не летают сообщила Алла. «У него пилот высший класс», неприязненно сказал Степан. «Он сегодня это двести раз повторял?» «Никакие пилоты в такую погоду...» «Да перестаньте вы, Алла Ивановна, вечно лезете! Мне на работу надо!» Алла прикрыла двустворчатые двери в коридор, подошла и встала в торце стола. «Ребята!» Марк просил передать что придется набраться терпения и просто ждать, пока не уйдет метель. А потом еще ждать, когда откроют перевалы. Деваться нам некуда. «А вы теперь у них на побегушках, что ли?» Я передаю то, что сказал Марк. «Да кто такой этот Марк, чтобы Марк отчеканила Алла и Павел Николаевич? Люди, которые нас спасли. Я настоятельно прошу всех об этом не забывать. Вести себя прилично». «Хозяевам хлопот не доставлять, это понятно?» И обвела притихшую группу глазами. Петечка уронил телефон, загрохотавший по лиственничным доскам. «Я спрашиваю», — повторила Алла, — «всем понятно то, что я говорю?» Ах, как не кстати она вышла из роли великовозрастной тетки, которая бодро двигается на лыжах, быстро ставит палатку и всегда идет последней за отстающей, никчемушной Женькой. Как не вовремя. Мы не знаем, кто они, изменив тон, на навсегдашней привычный, продолжала Алла, и не знаем, что это за место. Нам нужно соблюдать осторожность и постараться не быть им в тягость. Алла Ивановна пробормотал Володя. «Здесь решение принимаю я, как командир. На здоровье!» — отрезала Алла. «Как командир придумай, чем занять группу на ближайшие несколько дней. Меня ничем не надо занимать!» — вступил Степан, поглядывая на нее. «Я сам себе найду занятие!» «И меня не надо!» — подхватил Диман. «Я спать буду!» «Я в жизни так спать не хотел, как здесь!» «А куда делись этот самый Марк и его свита?» Петечка достал телефон и уставился в приложение, которые по-прежнему прилагались к телефону, но не делали ничего, что нужно ему Петечке. «Кто-нибудь знает? В тайгу ушли!» «В доме они», — проинформировал Сергей Васильевич. «На улицу никто не выходил». Словно отвечая на его слова, в коридоре что-то грохнуло, как будто дверь сорвалась с петель, затопали ноги, и голос заорал под самой стенкой «Да что ты себе в голову взял? С чего? И почему сейчас?» Группа замерла. В кухню ввалился Кузьмич, еще более красный, чем обычно. Не обращая внимания на сидящих за столом, он схватил ковшик, зачерпнул воды из кадушки, долго и жадно пил. Все молча смотрели на него. Он допил, швырнул ковшик, вышел и заорал в коридоре. «Я не позволю так с собой обращаться! Я тебе не мальчик-зайчик! Да не Ари, ты!» «Отвечали откуда-то! У нас чужих полно!» Вновь бабахнуло, и все стихло. Степан обвел группу глазами. «И что это было?» «Видать, поругались они», — озвучил Сергей Васильевич. То, что и так было яснее и ясного, и посмотрел на дверь. Чаю им отнести, что ли, чтоб не подрались? Нет, но этот в ярости прямо, добавила Марина. Нужно на ночь на ключ запереться, слышишь, Володя? Мало ли что, мы ведь и вправду совсем не знаем, что здесь происходит. Сергей Васильевич задумчиво разливал чай в большие кружки. С ума совсем сошел, прислуживать решил, что ли? Из кухни Алла выходила последний. В глубине дома гудели голоса «Бу-бу-бу», ни слова не разобрать. Она постояла, прислушиваясь. Непонятно даже, откуда доносятся звуки, однако разговаривали явно на повышенных тонах. Что-то у них случилось. Не зря днем ей то и дело казалось, что Кузьмич чем-то недоволен, Марк насторожен, а очкастый Игорь Говорит так, как будто все время на что-то намекает, и эти намеки всем неприятны, включая его собственного пилота. Алла поднялась в комнату девочек и очень осторожно, стараясь не стукнуть, прикрыла дверь. — Заприте! — шепотом велела Марина в темноте. — Я вам серьезно говорю! Алла повернула ключ, замок щелкнул. Довольно долго они лежали молча, прислушивались, но отсюда ничего не было слышно, а потом вдруг так загрохотало, что обе вскочили. «Я тебя пристрелю!» — орали где-то близко. «Пошел вон отсюда!» «Это кто?» — быстрым шепотом спросила Марина. «По-моему, Марк», — так же быстро ответила Алла. «Тише!» Снова загрохотало, как будто по лестнице пронесся конный отряд. Внизу громко заговорили, хлопнула дверь. Кто-то ушел на улицу. Алла откинула одеяло, подобралась к окну и долго всматривалась. В метельной круговерти проявилось размытое световое пятно. Оно крутилось и двигалось. «Человек», — сказала Алла, — «вышел из дома, уходит». «Куда? Там метель!» Световое пятно еще поболталось немного, а потом пропало. Может, пойти посмотреть? Нет, Марина, нельзя. Они еще долго сидели в темноте и тишине, настороженные и испуганные. Из глубины дома не доносилось ни звука. Только метель терлась снаружи, а лиственничные стены — «Что-то случилось», — думала Алла, — «что-то серьезное и непонятное, и от непонятности страшное». Утром она растолкала Женьку, решив ее одну больше не оставлять, тахныкала и валилась на спину, заставила умыться, одеться и повела завтракать. Марина спустилась первая, очень собранная и сосредоточенная. В кухне хозяйничала безмолвная Зоя Петровна, еще более суровая, чем обычно. «Ночью какой-то шум был», — сказала Алла, поздоровавшись. «Вы не слышали?» Зоя Петровна помешивала что-то в чугунке. «Не нашего ума дело», — буркнула она. «Кашу или яичню?» «А вы яичницу на сале жарите?» Притащился Петечка, спросил про интернет, И уткнулся в приложение. Потом явился Антон, румяный и деловитый, и сказал, что из-под горки до большого дома шел полчаса и все время держась за канат. Так метет. «Я у Кузьмича в доме ночевал», — объяснил он, отодвинул стул, уселся и подмигнул Женьке. «Я всегда там ночую». «А сам где?» — подала голос Зоя Петровна. «Не знаю», — удивился Антон. «Еще не вставал». Алле показалось, что это сообщение поразило Зою Петровну до глубины души. До такой степени, что она отвернулась от своего чугунка и взглянула на Антона. Должно быть, у обыкновенного человека это означает. Не может быть, что ты говоришь. Как такое могло случиться? Здесь что-то не то. Потом появились Степан с Володей вместе. Но как будто отдельно друг от друга. «Дураки, — мальчишки, — подумала Алла. Марк, очень сердитый и не выспавшийся зашел и спросил, где Кузьмич. Говорят, не вставали, — ответила Зоя Петровна бесстрастно. Должно быть, у обыкновенного человека это прозвучало бы так. Понятия не имею, куда он мог деться. Беспокоюсь, может, заболел? Сергей Васильевич объявил с порога, что погодка нынче шалит». «А собака?» — спросила Женька Марка. «Где ночует?» «Понятия не имею. Как?» «Вы что?» Марк рассеянно улыбнулся. Он пил из большой кружки какую-то бурду, которую ему подала Зоя Петровна. «Мы никогда не видели, где он спит. Может, под навесом или на крыльце?» «Когда мы выходим, он уже стоит рядом. Паша считает, что Вик строит иглу, как эскимос». И в нем ночует Паша. Кто такой Паша? Ах да, Кузьмич, он же Павел Николаевич. Когда все уселись за стол, болотный дух Зои Петровна куда-то канул. Зато появился Павел Николаевич. «Что-то я проспал!» – буркнул он, и Марк внимательно на него взглянул. Кузьмич на его взгляд не ответил. Храпел, сообщил Антон радостно. Стены тряслись. Тут они оба и Марки Кузьмич уставились на него, как будто он сказал какую-то непристойность. Доктор, продолжал Антон, обращаясь к Марине, а вот есть в медицине лекарство от храпа, а? Мужики, произнес бесстрастный голос, и за столом разом все стихло. Марк перестал прихлебывать из кружки, а Кузьмич вытирать красной ладонью бритую башку. Беда.